Великие ученики Будды. Янапоника Тэро, Гельмут Геккер. Предисловие. За последние годы на западе вышло множество книг, посвящённых Будде и его учению. Первым двом драгоценностям тогда как третья драгоценность не получила должного внимания. Даже суть самого понятия «сангха» стала предметом для споров, и сегодня те, кто не имеет доступа к оригинальным палийским текстам, практически не знакомы с жизнеописаниями главных учеников Будды. Этот пробел в литературе тем более удивителен, что по-настоящему оценить успехи Будды как духовного наставника можно лишь исходя из того, насколько искусно он обучал своих учеников. В традиционной формуле прибежища Будду называют непревзойдённым наставником тех, кого можно укротить И наглядным доказательством тому должны служить личные качества мужчин и женщин, вверивших себя в его руки. Солнце ценна не только тем, что светит, но и тем, что освещает мир. Также и мощь Буты, как духовного учителя, определяется не только ясностью его учения, но и его способностью пролить свет искусством. в сердца принявших в нём прибежище и сделать их самих источником света. Если бы не сообщество учеников, являющих собой живое доказательство трансформирующей силы учения, дхамма была бы набором теоретических положений и формальных практик, достойных восхищения в своей логичности и ясности. но все же оторванных от насущных проблем человеческой жизни. Дхамма жива лишь тогда, когда меняет своих последователей, возвышая их и превращая в образец мудрости, сострадания и чистоты. Авторы данной работы попытались заполнить этот пробел в западной литературе, познакомив читателей с 24 жизнеописаниями выдающихся учеников Будды. Эта книга возникла из серии самостоятельных эссе, посвящённых великим ученикам, которые выпускались буддийским издательским обществом в качестве брошюр The Wheel. Первый Вышла в свет Жизнь Сарипутты, написанная достопочтенным Янапоникой Теро. Эта работа была впервые опубликована в 1966 году как отдельная монография и не предполагала продолжения. Однако в том же году немецкоязычный буддийский автор Гельмут Гейкер начал писать короткие биографии великих учеников для немецкого буддистского издания Wiesen und Wandel, основанного в 1955 году Полом Дэвисом. В течение последующих 20 лет на страницах Wiesen und Wandel было опубликован 41 такой биографический портрет, многие из которых были достаточно короткими. В конце 1970-х годов достопочтенный Нина Поника, который тогда был редактором буддистского издательского общества, решил дополнить работу о сыре Путти серией брошюр The Will взяв за основу статьи доктора Геккера с жизнеописаниями других великих учеников. Так в период с 1979 по 1989 годы вышли брошюры с биографиями Махамагаланы, Ананды, Ангулималы, Анатхапиндики, Махакассапы, Анурудхи и восьми выдающихся учениц. На английский язык их переводил либо сам достопочтенный Анапоника, либо кто-то другой по его просьбе. Наконец, в 1995 году я подготовил жизнеописание старейшины Махакасапы, которое и завершило серию Почти все статьи доктора Гейкера были значительно расширены до стопочтенным дианопоникой за счёт дополнительных материалов из палийского канона и комментариев, а также собственных исследований. Работая над книгой, в которой собраны материалы всех брошюр, я внёс существенные изменения практически во все исходные материалы и добавил в них новые сведения, чтобы читатель мог получить как можно более полное представление о жизни каждого ученика. В раздел об ученицах были добавлены четыре биографии, которые не вошли в первоначальную серию The Will. Стоит отметить, однако, что сделать жизнеописание женщин сопоставимыми по длине с биографиями выдающихся учеников-мужчин не представлялось возможным из-за нехватки сведений в первоисточниках. Кроме того, материалы подверглись тщательной стилистической доработке. Практически все стихи были переведены мною заново, поскольку в брошюрах «The Will» они цитировались в основном по старым переводам, стиль которых мог бы показаться современному читателю высокопарным. Чтобы оживить повествование, я добавил в него новые стихи, по большей части из Тхерагатхи и Тхеригатхи. Если не оговорено иное, Все переводы новых стихов – мои собственные, но при этом они во многом опираются на дословный перевод Нормана, опубликованный в Elders Verses, части 1 и 2. Я хотел бы поблагодарить своего давнего помощника в буддийском издательском обществе Айо Ньянасири, которая первой изучила Нормана, оригинальные материалы The Whale на предмет возможности их издания отдельным томом. Также я признателен госпоже Савитри Чандраратне, которая добросовестно и без ошибок набрала рукопись на компьютере. Я благодарен Wisdom Publications за сотрудничество в издании этой книги и особенно Сари МакКлинток чьи редакторские комментарии позволили существенно улучшить текст. Пхику Бодхи Предисловия редактора английского издания Учитель и ученики в буддизме Как основатель религиозной общины, Будда не провозглашал себя ни пророком, ни спасителем, ни богом-воплоти. Согласно его учению, Дхамме, он был духовным наставником, величайшим учителем, который показывает единственный путь к окончательному освобождению. В первоначальном учении Будды, изложенном в Палийском каноне, достижения самого учителя и его учеников не отличаются по своей сути. Они прошли к одной и той же цели нирване, совершенному освобождению ума от всех уз и превосхождению сансары, беспрерывной цепи рождений и смертей. Разница между Буддой и его учениками заключается лишь в очередности достижения ими пробуждения и в том, какие личные качества они обрели благодаря духовной реализации. Будда является первооткрывателем пути к нирване, тогда как его ученики лишь следуют по этому пути под его руководством и так достигают цели. монахи татаг это нашёл путь неизвестный ранее проложил дорогу несуществовавшую ранее провозгласил истину никем не провозглашённую ранее он знаток пути он первооткрыватель пути он мастер пути а его ученики следуют по пути в результате обретая его плод какова монахи разница такого различия между татагатой архатом полностью пробуждённым и монахом достигшим освобождения на пути мудрости самьютяника 22 58 являясь тем, кто положил начало сасане Палийский термин сасана указывает на всё, что связано с учением Будды, его распространением и практическим применением. Также он обозначает период существования учения, начиная с поворота колеса закона до закета тхаммы. Будда обладал обширным набором навыков и знаний, которых в полной мере не имел ни один из его учеников он владел не только сверхъестественными силами, но и безграничными познаниями в области устройства мира с его многочисленными сферами, а также в совершенстве понимал разнообразные ментальные склонности разумных существ 10 знаний Будды подробно описаны в мад chimneyка номер 12 великой сути о львином рыке. Эти способности были необходимы Будде для его главной миссии проложить в этом мире путь к постижению истины и привести бесчисленных существ к освобождению от страданий. Поскольку основной задачей Будды при повороте колеса закона было привести живых существ в нирвану, то сама структура учения предполагает, что между Татагатой и тем, кто может воспринять его послание, устанавливаются отношения учитель-ученик. Будда был полностью пробуждённым учителем. сатха его учение сасана предписывает ученику пройти определённый курс подготовки а те кто принимает на себя обязательства учеников выполняют предписания сасанкара и следует его советам о вада патикарам даже в конце земного пути находясь на смертном Одре между двумя саловыми деревьями в Кушинаре Будда провозгласил, что не внешним поклонением выражается должное почтение к Татагате всесовершенному, но последовательной и усердной практикой Дхаммы. Смотри, Дิกханикая номер 16. Обучение под началом Будды начинается с акта веры, садда. В буддизме под верой понимается не безусловное принятие неких догматов, которые невозможно проверить на практике, но готовность поверить в истинность того, что Будда утверждал в отношении себя, что он полностью пробуждённый, которому открылись самые глубокие и самые важные истины о природе живых существ и бытия, и что он может показать путь к высшей цели. Зародившаяся вера в то, что Будда достиг пробуждения, приводит человека к принятию прибежища в трёх драгоценностях буддизма: триратна. В Будде как духовном руководителе и наставнике, В его учении Дхамме, как в самом совершенном выражении истины о природе бытия и безупречном пути к освобождению. И в Ария Сангхе, сообществе благородных учеников, как коллективном воплощении мудрости и духовной чистоты. Вера обязательно ведет к действию. в начало процесса тренировки, то есть к претворению в жизнь тех наставлений, которые Будда оставил своим ученикам. Эти наставления могут сильно разниться в зависимости от обстоятельств и способностей обучающихся. Одни предписания больше подходят монахам, другие мирянам, и ученик сам выбирает какой из этих путей ему подходит больше. Но все эти правила, предназначенные для различных отправных точек на духовном пути, в конечном счёте сливаются в единый поток, безошибочно ведущий к окончательной цели. Это благородный восьмеричный путь, путь к прекращению страданий, основанный на трёх столпах добродетели сила это правильная речь правильные действия правильная жизнь концентрации самадхи правильное усердие правильная внимательность правильное сосредоточение и мудрости пання правильный взгляд правильное мышление Те, кто признавал Будду своим учеником и собирался пройти по указанному им пути, называли шраваками санскрит или саваками пали его учениками. Категория ученик включает в себя и монахов, и мирян и обычно подразделяется на четыре собрания последователей Будды. Это бхику и бхикуни, то есть монахи и монахини, а также упасака и упасика, миряне и мирянки. Хотя более поздние тексты махаяны считают саваков отдельным классом учеников, которые проигрывают сравнение с бодхисаттвами, в писаниях первоначального буддизма таких разграничений не проводится. И слово савака используется для обозначения всех, кто считает Будду своим учителем. Этот термин происходит от палийского савети, то есть сообщать, провозглашать. Хотя по другой версии, э, этот термин происходит от санскритского шрава восслушивание слушание и переводится как слушатель, то есть тот, кто непосредственно слушал учение. И указывает на тех, кто провозгласил Будду своим наставником, или возможно, на тех, кому была возвещена дхамма. В ранних текстах термином савака обозначают не только учеников Будды, но и последователей других религиозных течений и других учителей